Глава 38. Та, кто когда-то чуть не стала моей женой, стояла на сцене, глядя прямо на меня. Анна меня, разумеется, узнала. Выражение точечно выверенной уверенности не покидало её лица. Всё же здесь, на презентации, она не могла позволить себе этого, но в глазах блескалось что-то э-такое, растерянность, озадаченность. Думаю, раз уж Алекса взяли, то она должна была знать, что может увидеть меня здесь, но знать и увидеть лично не одно и то же. Видимо, внешнее спокойствие при встрече с спокойным женихом, погибшим 20 лет назад, стоило ей немалых усилий, так что я не отказал себе в удовольствии улыбнуться, ещё сильнее и демонстративнее приобнять Герду и отсалютовать они рукой. Надо сказать, что они были похожи: мать и дочь. Я и раньше видел, что Герда, вылетев Анна в юности, только с другой причёской, но сейчас это было нагляднее. Хотя Анна, уж чего у неё было не отнять, выглядела более стильно. Жёлтое платье безупречно подчёркивало её точёную фигуру, высокая причёска была уложена волосок к волоску. На шее висела простая нить жемчуга без каких-то вычурностей, и это тоже работало на общий образ. 20 лет не испортили ее внешности. Напротив, сделали ее красоту законченной, что ли. Увы, но меня это больше не заводило. Справившись с двухсекундным замешательством, Анна отвела от меня взгляд и расплылась в улыбке, глядя прямо в зал. «Да», — она ступила на шаг ближе к микрофону, «именно с этого видео и начнется публичная часть мероприятия». «Ну, что я могу сказать?» Ничего себе, они сэкономили на декорациях, да ещё и Джонни Лидера сумели засунуть. Хотя, если они ухитрились снять такой ролик в такие короткие сроки, то у них работают настоящие спецы. Пробуждение, продолжала Анна. Вот первое из двух главных тем этого дня. И, конечно, неотъемлемая часть этой темы новая кардинально переработанная и улучшенная версия интерфейса. разработанная нами совместно с господином Ханагавой. Она также фальшиво улыбнулась, указав в мою сторону, а точнее в сторону моего соседа. Азиат чуть привстал и поклонился под всеобщие аплодисменты. Никогда не любил подобные мероприятия. В них нету души, что ли. Как сейчас не было души ни в этих хлопках, ни в ролике, ни в речах Анны Краин. Только голый маркетинг и ничего больше. Не буду ходить вокруг да около. Продолжила Анна, дождавшись, пока хлопки стихнут. Туман это наше тяжёлое прошлое, наше настоящее и, конечно же, наше будущее. И мы делаем всё для того, чтобы будущее стало лучшим, лучшим для всех нас. Из зала раздались было новые хлопки, но Анна, улыбнувшись как-то многозначительно и обычного, остановила их. Мы совместили наш ежегодный отчёт с презентацией новейших разработок. Ну, обо всём по порядку. Ага. Значит, это всё же то самое мероприятие, о котором говорила Анна. И сейчас здесь сидят инвесторы, владельцы акций и прочая подобная публика. Хм. А Демон это с какой стороны? Они инвесторы от социума людей или скорее хозяева, перед которыми она и отчитывается? Interface 2.0 Анна взмахнула рукой, и на экране возник кадр из недавнего ролика с надписью о повышении уровня. Это именно то, ради чего создавалась и первая версия, результат, к которому всё должно было прийти в конечном итоге. Речи, речи. Ну да, ненавижу речи и пустые дифирамбы, а можно уже к делу. Эх, нет здесь Весцериона. Вот уж кто точно не говорил ни единого слова не по делу. Основную идею интерфейса 2.0 можно было уже понять из демонстрационного ролика. Анна снова указала на азиата, сидящего около меня. Ну а подробнее о его функционале и преимуществах расскажет главный его создатель, господин Ханагава. Попрошу его к микрофону. Давай, профессор, я пихнул ширко кулаком в бок. Не дрейф, зажги зал. Широ Ханагава бросил на меня совершенно безумный взгляд и слегка покачал головой. Но ничего не ответил. Быстро встав, он оправил пиджак и нацепив на себя такую же фальшивую и типично азиатскую улыбку, поднялся наверх, к анне. Благодарю вас всех, начал он. Разумеется, аплодисменты поднялись с новой силой. Благодарю. Мне же самому хочется поблагодарить за помощь господина Майкла Крейна и его жену, без которых эта инновация никогда не смогла бы увидеть свет. Видимо, работая с российскими партнёрами, господин Ханагава сильно наловчился в нашем языке. Сейчас он по-прежнему говорил на нём и да, действительно без малейшего акцента. Интересно, а как же иностранцы в зале? У них ставлены наушники с переводом. Покончив с благодарностями, а это затянулось минуты на две, широ наконец перешёл к основной части. Над первой версией интерфейса моя команда работала в течение 5 лет. Старый японец неловко улыбнулся. Кажется, он был не слишком хорош в произношении речей, но положение обязывало. На вторую ушло 10 лет, и я считаю это хорошей цифрой. Анна чуть отошла назад. На экранах появилось изображение двух зданий: один с логотипом корпорации Крайна, другой с незнакомым мне лого, видимо, компании Ханагавы. Над обоими зданиями зависли песочные часы, постоянно переворачивающиеся. И я не знаю, сколько бы времени и сил было бы затрачено, а также возможен ли был бы вообще выход этого обновления, если бы не коллаборация с Crane Corp, кивнул учёный. Из двух домиков на экране вышли стилизованные мультяшные человечки в белых халатах и пожали друг другу руки. Песочные часы тут же сменились зажжённой лампочкой. Отлично, теперь мы смотрим мультики. Итак, широ поправил галстук. Мы знаем все основные проблемы плутающих в тумане, и главная из них это проблема навигации. Первая версия решала эту проблему там, где не работала никакая электроника, где сбоили самые точные компасы, нам пришлось постараться, чтобы создать сеть на основе сплава технологий и новооткрывшихся видов энергетических аномалий, магии, как их называют большинство. Он улыбнулся, кажется, в этом месте искренне, а не по сценарию. как настоящего учёного, слово магия, видимо, смешило его и вызывало с него неисходительное презрение. Так родился первый интерфейс, а вместе с ним и основная его функция карты и маяки. Я мельком глянул по сторонам. Герда откровенно скучала, энтузиазм от яркого ролика уже прошёл. Остальные, тех кого я мог видеть, слушали всё это с максимально серьёзными лицами, кто-то слегка кивал. Ну ладно, Но вторая версия пошла намного дальше. Голос Шира набирал уверенность. С ней плутающий будет не просто выживать в тумане, но начнет в нем доминировать. Интерфейс 2.0 станет полноценной частью экосистемы, незаменимой, подобно смартфонам в нашей повседневности. Ха, забавное сравнение. И главная функция этой версии — пробуждение. Я попытаюсь объяснить всё на пальцах, не зарываясь в узкоспециальные технические подробности, но если вдруг не смогу, Ханагава усмехнулся. Поправьте меня. В зале раздалось несколько жидких смешков, я слегка зевнул. Как же я не люблю презентации. Как мы знаем, Широ давно взделался серьёзным. Нахождение в тумане приводит к изменениям плутающих во всех смыслах и в особенности к многократному преодолению человеческих лимитов. Ветеран Тумана отличается от новичка так же, как космический корабль от поделки школьника для научной выставки. Ветеран будет сильнее, быстрее, выносливее новичка в десятки раз. И что самое главное, у него открываются учёный пошевелил пальцами в воздухе, словно подбирая слова. Как бы это сказать? Способности не свойственные людям нашего мира. Ах, сколько слов и всё ради того, чтобы не говорить магия. А ведь всё дело именно в ней. в разлитой буквально в воздухе магической энергии, которая медленно по капле, но верно напитывает блутающих. Даже мой вчерашний недолгий поход сделал меня сильнее. Незначительно, конечно, но если повторять так в течение десятка лет, возможно, в научной среде у этого явления есть своё название, вклинилась Анна, вновь подойдя ближе к микрофону. Разумеется, кивнул Ханагава. Это явление получило много неофициальных названий, но на языке науки, в учёных кругах, оно именуется эффектом соприкосновения. Контактируя с другими мирами, человек постепенно обретает свойства, присущие им. Он прокашлялся, сообразив, что действительно чуть было не зарылся в научные дебри терминов, формул и теорий. Пробуждение же, продолжил он, как ни в чём не бывало. Это возможность не просто пользоваться эффектом соприкосновения, но и контролировать его, стать больше, чем просто обычным человеком, больше, чем самый старый и опытный плутающий. Насколько больше? Видя, что учёные действительно то и дело уходят в специальную терминологию, но при этом игнорируют очевидные для всех вопросы, Анна решила поправить положение. А может, так и задумывалась изначально. Ну, только по предварительным оценкам Ханагава сделал секундную паузу. Пробуждённый за считанные месяцы достигает той же силы, какую обычный блутающий получит за 10 лет. В зале раздались редкие, но явственные звуки тихих голосов. Кто-то явно был впечатлён. Правда, я почему-то был уверен, что это люди, а не демоны. Скорее всего, представители гильдий, присутствующих на презентации. А сама же новая версия интерфейса позволяет направлять все изменения в эффективное русло, а также отслеживать своё состояние в любой промежуток времени. Ханагава потёр подбородок, будто припоминая, ничего ли он не забыл. Интерфейс теперь не просто инструмент, это помощник, без которого дальнейшее погружение в туман попросту невозможно. Всё это время за спиной парочки моргали картинки с какими-то графиками, но я, признаться, почти не смотрел на них. Да, какие-то сравнительные данные, какие-то предварительные анализы по рамультяшных картинок, как тогда, и, конечно же, логотип Crane Corp, величайшего из разработчиков. Но если верить словам Ханагавы, да, интерфейс 2.0 был стоящей штукой. Говоря человеческим языком, он позволял не просто улучшаться спонтанным образом, находясь в тумане, а буквально прокачиваться поэтапно, гарантированно и в нужную тебе сторону. Кратцы пройдусь по другим изменениям, кивнул Ханагава. Прежде всего, работа сети стала быстрее и мощнее. Помимо доступа к общей базе карт и закрытым локальным сетям, теперь внутри тумана вы получите доступ к обычному интернету, к базам данных обо всём, найденном в тумане. Встроенный искусственный интеллект также позволит проводить опознание и анализ объектов прямо в тумане. В враги зоны аномалии вы получите информацию обо всём заранее, что сделает рейды и исследования в тумане на порядок безопаснее. За спиной учёного на экране то же самое показывалось в виде чебишных стилизованных фигурок, плутающих в броне, которые анализируют на месте артефакты, территорию и, получив окошко с подробными характеристиками, показывают не весь кому большой палец. Мы крайне горды нашей разработкой, подытожил учёный. Теперь с новым интерфейсом 2.0 нас ожидает меньше трагедий и больше побед. Экран вновь погас, по залу снова разнеслись аплодисменты. Луч света выхватил из полумрака фигуру Анны. Благодарим господина Ханагаву как за эту речь, так и за бесценный вклад в разработку интерфейса 2.0. Блистательно улыбнулась она. Теперь же перейдём ко второй главной теме сегодняшнего дня, не менее революционной и важной. Что ж, послушаем. Я глядел, как лого Crane Corp и компании Шира на экране вращаются и становятся всё ближе, а затем Раскрутившись до состояния торнадо, образуют что-то вроде вихревого портала. Итак, широко оглянулся на экран, а затем вновь поглядел в зал, рукой указывая на картинку. Позвольте представить вам Врата. Название ещё рабочее. Наши учёные уже давно изучают сущность тумана, пытаясь выяснить, что он такое и как его обуздать. И благодаря нашей блестящей коллаборации мы смогли сделать в этой области, не побоюсь сказать, прорыв века. На экране маленькие фигурки учёных корпели в лаборатории, потягивая кофе и энергетики из баночек с логотипом. Кажется, тут нам ещё и рекламы завезли. Впрочем, уже после следующих слов учёного мультик вновь сменился графиками. Долгое время в учёной среде бытовало мнение, будто туман это некое междумирье, пространство между мирами. При этом в тумане постоянно попадались точки и существа, очевидно относящиеся к иным мирам. На экране возникли изображения разных локаций из тумана. Ну да, поздравляю. Вы сделали революционное открытие. Изучая всё это более детально, мы пришли к очевидному выводу, что туман поглощает не только наш мир, но и многие другие. Широч чуть взмахнул рукой. Казалось бы, что в этом хорошего? Но если использовать туман себе на выгоду, мы получаем связь между бесконечным количеством миров. На картинку, изображавшую окружающие в тумане планетки, соединённые стрелочками, я смотрел уже округлившимися глазами. Что? Во-первых, благодаря основанным на тумане технологиям стали возможны пространственные порталы в пределах нашего мира. Технология ещё совершенствуется, однако рабочий прототип доступен уже сейчас. Ханагава указал на видео, где огромный авианосец входил в открытый портал, а затем выходил уже в совершенно другом месте. Шум в зале дал мне понять, что я не один потрясён этой новостью, однако демоны, кажется, в общей шумихе участия не принимали. Строго говоря, они как будто и не были удивлены. И второе. При помощи этих же технологий и тумана мы перестаём быть ограничены лишь нашим миром. В разработке находится технология Врат, которая позволит перемещаться в любые другие миры, в которых есть туман или в которых он появится в будущем, когда мы таким образом проложим себе путь туда. Шепотки стали громче, и, если честно, людей можно было понять. Если интерфейс 2.0 представлял из себя нечто действительно крутое, но всё же ожидаемое, то это выходило за любые рамки. Герда так вообще отвисела челюсть от таких новостей. Скорее заговорила Анна, шагая вперёд из-за спины Шира. В публичной части мероприятия мы анонсируем наши разработки перед всем миром. К сожалению, обе наши корпорации не воспринимались всерьёз даже властями наших собственных стран и смотрели на нас как на что-то локальное. После этой презентации всё изменится. Снова резиновая улыбка, снова слегка аплодисментов. было понятно, что эти слова предназначены прежде всего для инвесторов Crane Corp. Все страны, все влиятельные люди мира заинтересуются новыми технологиями, а значит, станут заинтересованы в контрактах с нами. Под слова Анны на экране появился новый график в духе даёшь пятилетку в 3 дня, где стрелка растущих доходов прорывала верхнюю границу и возносилась всё выше. Ну, нужно сказать, Для таких прогнозов у них есть все основания. И если всё сказанное правда, что ж, суммируя всё сказанное, становится очевидно, что мы выполнили свой десятилетний план и наш договор, завершила Анна. Я оглянулся по сторонам, глядя как активно хлопают сидящие в зале, особенно демоны. А вот эта фраза, судя по всему, адресована вовсе не людям. Договор, значит. Под гром аплодисментов Шира Ханагава поклонился, вновь поблагодарил всех причастных и непричастных и спустился вниз, в зал. Проходя мимо меня, он снова кинул в мою сторону странный и чуть испуганный взгляд. «Отличная речь, профессор!» Подбодрил я его. «Неплохо поработали?» А сейчас мы случайным образом выберем счастливчика, который станет первым, после наших тестеров, конечно же, «Обладателем новой версии интерфейса». Хлопок в ладони, и луч света выхватил огромный барабан с ручкой, как в лото. Я не удержался и хмыкнул. «Ага, случайным образом, конечно же». Я покосился на японца. Знаю я, как случайным образом выбирают людей на таких мероприятиях. «А?» Бедный Широ в конец растерялся, но я уже не смотрел на него. Анна медленно, торжественно раскрутила барабан, Затем достала оттуда шарик. Ну что сказать, громко произнёс я, поднимаясь с места. Мне всегда везло в лотереях. Герда, вытрясчив глаза, потянула меня за рукав, но я лишь улыбнулся ей. Что вы попытался вклиниться Ханагава? Да так, хочу проверить, что вы там наизобретали, профессор, ответил я, подмигивая японцу. Нужно отдать, а не должно. Заминка на её лице висела не меньше секунды. И действительно, кивнула она. Это и правда, номер 11, первый ряд, место посередине. Вы очень проницательны, господин Годфрид, улыбнулся я. Господин Артур Годфрид. Как будто ты этого не знаешь, сучка.